Бом. Да, мы дошли так далеко. Кришнамути. Что это за источник? Обычно его приписывают какому-нибудь философскому понятию или говорят, что этим источником является Бог. Я просто пользуюсь таким словом в данный момент. Или Брахман. Это общий источник, центральное движение, которое разделяется на материю и разум, но это всего лишь идея, словесное утверждение, которое по-прежнему является мыслью, а этот источник вы не можете найти при помощи мысли. Бом, здесь возникает вопрос, если вы найдете его, чем тогда будете вы, Кришнамурти? «Вы не существуете. Вы не можете существовать, когда спрашиваете, что такое этот источник. Вы – это время, движение, обусловленность внешней средой. Вы – все это». Бомб. В этом вопросе всякое разделение утрачивает смысл. Кришнамурти. Совершенно. В этом его суть. Не правда ли? Бомб. Не существует времени. Кришнамурти. И все же мы говорим «я не стану пользоваться мыслью». Когда в дело вступает «я», это означает разделение, поэтому для понимания всего, о чем мы говорим, я устраняю это «я» полностью. Бом. Но это звучит как противоречие. кришна Кришнамурти. Понятно, я не могу его устранить, оно существует. Что тогда является источником? Может ли он когда-либо быть назван? Например, религиозное ощущение иудаизма таково, что он не может быть назван. Вы не называете его, не можете о нем говорить, не можете к нему прикоснуться. Вы можете только смотреть. Индусы и прочее говорят то же самое, но по-другому. Христиане споткнулись на слове «Иисус» на этом образе, и они никогда не доходили до источника. бом Это сложный вопрос. Возможно, они пытались синтезировать несколько философских систем – еврейскую, греческую и восточную? Кришнамурти. И вот я хочу выяснить, что является источником. Может ли мысль найти его? Однако же мысль рождена из этого источника, равно как и разум. Они подобны двум потокам, которые движутся в различных направлениях. бом Можно ли сказать, что материя в наиболее общем смысле также рождена из этого источника? Кришнамурти. Конечно. Бом. Я имею в виду всю Вселенную, но тогда этот источник находится за пределами Вселенной. Кришнамурти. Разумеется. Не можем ли мы сказать так? Мысль есть энергия, равна как и разум. Бом. Да, а также и материя. Кришнамурти. Мысль, материя, механическая – это? Энергия. Разум также энергия. Мысль запутана, загрязнена. Она сама себя разделяет, дробить на части. Бом. Да, она множественна. Кришнамурти. А разум? Нет, он не загрязнен. Он не может разделять себя на мой разум и ваш разум. Он просто разум, и он неделим. И вот он проистекает из источника энергии, которая разделилась. Бом. Почему же она разделилась? Кришнамурти, в силу физических причин, для удобства, Бом, чтобы поддерживать физическое существование, и часть разума должна быть изменена таким образом, чтобы она могла способствовать поддержанию физического существования. Кришнамурти, да, Бом, и она развилась особым образом. Кришнамурти, и продолжает идти в этом направлении, обе части суть – энергия. Существует только одна энергия. Бом. Да, это различные формы энергии. Этому много аналогий, хотя в гораздо более ограниченном масштабе. В физике мы можем сказать, что свет обычно представляет собой весьма сложное волновое движение, но в лазере можно сделать так, что эти волны будут двигаться все вместе очень просто и гармонично. Кришнамурти. Да, я читал о лазере. Какие чудовищные вещи собираются делать с его помощью. Бом. Да, использую его для разрушения, мысль может найти нечто полезное, но затем это полезное всегда используется более широко и становится разрушительным. Кришнамурть Итак, существует одна единственная энергия, которая и является источником. Бом Можно сказать, что энергии есть род движения. Кришнамурти – нет, это просто энергия. В тот момент, когда она оказывается движением, она и попадает в это поле мысли. бом мы должны внести ясность понятия энергии Это слово я также проверил в словаре. В основе его понятия «работы». «Энергия» означает «работать внутри». Кришнамурти – да, работать внутри. Бомб – теперь вы говорите, что «существует энергия», которая производит работу, но не движение. Кришнамурти. Да, я думал об этом вчера. Не думал, а понял, что источник существует, не подверженный загрязнению, пребывающий вне движения, недоступный для мысли. Он есть, и от него происходят эти две формы. Почему они вообще появились? Бом. Одна была необходима, чтобы выжить. Кришнамурти. Это и все. При выживании этот источник во всей его целостности, во всей полноте был подвергнут отрицанию или отброшен. Вот это я и пытаюсь понять, сэр. Как человек, живущий в этом мире, со всем его хаосом и страданием, я хочу выяснить, может ли человеческий ум соприкоснуться с самим источником, в котором этих двух частей не существует, а соприкоснувшись с источником, где разделения нет – Он сможет действовать без разделения. Не знаю, удается ли мне ясно это выразить. Бом. Но как может быть, чтобы ум человека не соприкоснулся с этим источником? Почему он его не касается? Кришнамурти. Потому что мы поглощены мыслью, ее хитростью, ее движением. Все наши боги, наши медитации – все это мысль. Бом. Да, я думаю, тут мы подходим к вопросу, о жизни и смерти. Это относится к выживанию, ибо одна из них стоит на пути как препятствие. Кришнамурти. Мысль и ее сфера безопасности, ее жажда безопасности создали смерть как нечто отдельное от себя. Бом. Да, это может быть ключевым моментом. Кришнамурти. Именно так. Бом. Можно взглянуть на мысль под этим углом зрения. Она задумала себя как инструмент выживания, и потому она создала бессмертие в Иисусе или в чем-либо еще. Бом. Мысль, возможно, не в состоянии представить себе собственную смерть, поэтому, когда она пытается это сделать, она всегда проецирует что-то еще, какой-то иной, более широкий взгляд на вещи, который, как мне кажется, позволяет глядеть на себя со стороны. Если кто-то... пытается вообразить, что он умер, то он все еще воображает себя живым и глядящим на самого себя, как на мертвого. Вы всегда можете усложнить это всякого рода религиозными понятиями, но поскольку попытка исходит от мысли, она, очевидно, не может понять смерть должным образом. Кришнамурти. Не может. Это означало бы прекращение ее самой.